А новым он снова внушал, — только не пугайтесь, у всех русских такие морды, что сначала я сам их боялся, но потом привык, и вы привыкнете. Немцы сдержали свое слово. И при отправке из Гальбе мы с Епимахом были одеты вполне прилично, ничем не отличаясь от сезонных рабочих. На путевые расходы нам выдали по 10 марок, которые мы сразу отдали нашему оболту-су-конвоиру, чтобы не запугивал немецких пассажиров своими комментариями относительно наших персон. Поезд шел на запад, чтобы в районе Эссена вышвырнуть пленных на прожор того чудовищного молоха, который зовется империей Круп. Попутчики мои были люди недалекие, понимавшие вещи чересчур упрощенно, и, соответственно, их развитию я рассказывал им житейские истории об этой семейке, которая поставляла всему миру орудие истребления. Недавно, братцы, умер Альфред Крупп, от которого жонка сбежала, ибо вонище не вытерпела. Этот круп держал в своем дворце Хюггель целые кучи коровьего навоза, в дыхании паров которого заменяло ему общение с подлинную природою. Моим попутчиком таких фокусов был не понять. И на что этким идиотом, боженька, миллиона отсыпает? Мне бы столько денег, так я б избу подновил, маслобойку отгрохал... и на что, господи, какие люди на белом свете живут. — Это не люди, не нормальные, — нарочито упрощенно толковал я, — крупные миллионеры. Но когда зовут гостей, то гости обязаны приходить со своими бутербродами, а не за грош сами удавиться, и всех нас удавить готовые мужайтесь». Многие из моих попутчиков даже крестились — «Спаси и помилуй нас, цариц небесная!» Знал бы, что крупы такие жлобы, лучше в лагере на нарах остался. Говоря откровенно, у меня еще не было никаких планов. Но в дороге вспомнилось училище правоведения, общение в участках полиции с уголовными типами. Теперь их давние практические уроки. Пошли мне на пользу. Ни пассажиры поезда, ни даже сам конвоир ничего криминального не заметили. Зато у нас Епимахом завелись лишние деньги, которых вполне хватало, чтобы задабривать нашего Цербера выпивкой. Потом я обзавелся ручкой для открывания дверей, дабы, минуя услуги проводников, самому переходить из вагона в вагон вдоль всего состава. «Чего шукаешь?» — обеспокоился Епимах. — Привычка такая, — неопределенно отвечал я. — Чем ближе подходил поезд к Дюссельдорфу, тем более сторонился меня мой бравый вахмистр, отец семейства и прочий. Кажется, он решил, что я совсем не тот, за кого себя выдавал в Гальбе, и он не понимал, откуда у меня лишние деньги. К чему обзавелся я стандартной ручкой для открывания дверей? «Послушай, ты не из этих?» — спросил он меня ночью. «Из этих?» — не отрицал я. «Ты вот считал меня телегентом, а теперь скажу тебе сущую правду, только не удивляйся. Нет, я не карманник. Бери выше». Такие дела проворачивал, что если будешь держать язык за зубами, так мы не пропадем. — Христос с тобою, — испугался Епимах, — вот уж не думал, что с ворами в компанию угожу. Одно дело в России, там-то побьют и отпустят на покаяние, а здесь, а в чужих краях, мне сразу шуля-то отрежут. Ты уж, милок, меня не подведи, коль свору и что, самые слопые а меня не угощай, не надо, я, видит Бог, отродят в жизни ничего ворованного не едал